Маркус Сеско Японские легенды о мечах Додзигирия Суцуна Перевод с английского Алко Моринека Первая история рассказывает о победе над горным демоном-похитителем по имени Сютен Додзи и меча, который выполнил эту задачу. Истоки легенды скрыты во тьме истории. Но, судя по четкости изложения, она, вероятно, основана на некой реальной последовательности событий, которые впоследствии преобразовались и расширились за счет драматургических ухищрений, дабы сохранить свою свежесть и живость. Во времена возникновения этой легенды мы находимся в середине XI века, что соответствует середине эпохи Хайан. На дорогах, ведущих Киото, бесчинствовало много грабителей и разбойников, и сообщается, что они постоянно похищали женщин и молодых девушек. Неоконфуцианский ученый и философ Каебара Акикен указал в своих исследованиях, что эта легенда может восходить к легенде о белой обезьяне, пересказ которой принадлежит китайскому политику и писателю Цянзуну. В этой истории белая обезьяна похищает у путешественника жену. Тот отправляется на ее поиски и в конце концов добирается до хорошо спрятанной пещеры. На следующий день он возвращается с вином и веревкой, напаивает белую обезьяну Допьяна, связывает и убивает Самая старая из сохранившихся письменных, или скорее изобразительных записей, легенда о Сютэндудзи, так называемая Оэйяма Экотоба, Иллюстрированная история о горе Оэ, которая относится к периоду Намбоку-Тё 1336-1392 год и в настоящее время хранится в музее Цуэ. Прежде чем углубиться в тему реального меча, упомянутого в заголовке, следует рассказать про повесть о Сютене Додзи. Как уже упоминалось, речь идет о демоне-похитителе, который держал в страхе горную местность Ое-Яма в провинции Тамба к северу от Киото. Итак, жалобы местных жителей дошли до самого императора, который приказал Минамотану Юремитсу разобраться с этой ситуацией. Вскользь заметим, что Юремитсу, повинуясь императорской воли уже прикончил несколько грабителей, мятежников и негодяев, поэтому он взял своих полководцев, так называемых Ситенна, Сакатону Кинтоки, Ватанабену Цуну, Урабену Суитаке и усуи Садамитсу, и отправился на Уэяму. По пути к группе присоединился Фудзиварану Ясумасе, и все шестеро, замаскировавшись под буддийских горных отшельников, стали подниматься по тропинке. Там они набрели на трех старцев, которые, как выяснилось позже, на самом деле были божествами синдоизма. От них воины получили три магических предмета – шлем, веревку и бутылку усыпляющего вина. Когда они достигли вершины, Сютен Додзи устроил для гостей богатейшее пиршество, где подавали человеческую плоть и кровь. Чтобы избежать разоблачения, воинам пришлось есть эту страшную пищу, а в конце обеда Юри Митсу предложил Сютен Додзи и его людям немного своего вина. Вскоре все демоны заснули. Шестеро воинов связали Сютену Додзи и принялись убивать остальную воровскую банду. Когда Юремитсу обезглавил Сютену Додзи, его голова взлетела в воздух и в последний раз попыталась укусить Юремитсу в голову, но волшебный шлем выдержал нападение демона. И вот меч, которым Юремитсу убил Сютену Додзи, получил свое имя – Додзигири, буквально «Рубящий Додзи» или «Убийца Додзи» и сегодня он считается национальным сокровищем – Додзигирия Ясуцуна. Письменное свидетельство этого названия найдено уже в одной из самых древних книг о мечах, которые дошли до наших дней – Нуами Хон Мэйдзукуси. Там написано, что однажды Саканоуэ Тамурамара поднес этот клинок великому святилищу Весе, а Юремицу приснилось, будто боги позволили использовать его специально для умерщвления Сютена Додзи. Так вот, на клинке есть знак кузнеца Ясу Цуны из провинции хо который трудился в период Дайдо, 806-810 год, и упоминается во всех старых записях на тему мечей. Но с точки зрения качества и сравнения с другими ранними кузнецами, очевидно, что меч датируется гораздо более поздним периодом, вероятно, началом 11 века. Это полностью согласуется с датами жизни Юремицу, но не Саканауэ, поэтому легенда о сне и избранности Юремицу оказывается просто вымыслом. Однако неясно, где находился меч после деяния Юремицу. Кузнец Омура Кабоку, который работал на Мацудайру Митсунагу, рассказывает в своем очерке кента Хихо довольно фантастическую историю. Сам Есуцуна, однажды решив поднести меч в придонный дворец царя-дракона, бросил его в воду, Но клинок проглотил кит. Через несколько сотен лет меч был найден в череве кита, чудесным образом не заржавевшим. Еще через несколько сотен лет он перешел во владение Нитты Йосисады, военачальника периода Намбокутё, который верно служил Южной династии. Йосисада взял меч в поход против Камакуры, но на пути к ней дорогу преградила вода на мысе Инамура Гасаки, что лежит к юго-западу от Камакуры. Желая поскорее двинуться вперед, Йосисада поднес любимый меч в Морю, дабы вернуть его во дворе царя-дракона. И вот наводнение само по себе отступило примерно на десять тё, около километра. Так что он смог наконец занять Кимакуру. Вполне вероятно, что Амура Кабоку спутал Додзигири с другим мечом, а не Кири. Буквально рубящий демонов, которым действительно владел нитто Йосисада. С другой стороны, Арае Хакусеки 1657-1725, исследователь времен эпохи Эда, писал, что Додзигирия был семейным наследием клана Сетсу, советников Бакуфу времен муромати Сетсу ведут свой род напрямую от Минамото-Но-Еремицу, и таким образом становится правдоподобной другая теория, что в конце эпохи Мурамати Сёгуна Секаго-Йосетеру, Квази-работодатель семьи советников Сетсу передал меч Оди Набунаги. Так вот от Набунаги меч перешел к Тойотоме Хидойосе, который повелел Хоньями Кутоку зарисовать и составить каталог всех мечей, которыми владела семья Тойотоми. Получившаяся работа Катоку Катана Эдзу содержит рисунок клинка Ясуцуны, но это не тот Додзегири ясуцуна который хранится сегодня в Токисском национальном музее. Хидо передал меч будущему сёгуну Токугави Ииасу, который оставил его своему сыну и преемнику Хидетаде. Когда племянник Хидетаде Мацудайра Таданау женился на его третьей дочери Касухиме, меч перешел во владение невесты в качестве защитного приданного Мамори Гатана. По другой версии это был подарок тестя зятю. Здесь история становится несколько запутанной потому что передача клинка «Ветви Цуяма и семьи Мацудаира» говорит, что отец Таданао, Хиде Ясу, сын Токугавы и Ясу, был пожалован мечом Ясу Цуны, когда в 18-й год Тэнсё его усыновил Юки Хартома из провинции Симоса. Этот ясуцуна был родовой реликвией семьи Юки, и данная передача говорит, что меч действительно был тем знаменитым додзигири Ясу Цуны. Был меч передан Хидетаде или Хидеясу неизвестно, однако надпись «Саягаки» на нужных мечах «Сирасая». Для Мамори Гатана Кацухиме гласит «Додзигире 83 см» и на обратной стороне. У основания около 3 см, у йокоты около 1,97 см, толщина около 0,6 см. Исходя из почерка, можно сказать, что Саягаки начертала сама Кацухиме. А кроме того, надпись относится к тому времени, когда ей доверили несовершеннолетнего наследника, поскольку в девятый год Генна, 1623, Таданао был сослан за неподобающее поведение в Хагевару, что в провинции Бунго. Этим наследником был уже упомянутый Мацудай мицунага наниматель кузнеца умуракабоку Кабоку, Есть записи, что маленький Митсунага каждую ночь просыпался в слезах, мучаясь кошмарами. Врач Феода диагностировал так называемую болезнь Канну Муси. Но ребенку не помогли ни лекарства, ни терапия, ни даже молитвы или талисманы на удачу. Кто-то из слуг предложил положить на ночь рядом с подушкой мальчика Додзигири. Сначала от предложения отмахнулись, но позже, когда ничего не помогло, стали цепляться из-за самой абсурдной идеи. Удивительно, но с той ночи, когда меч оказался возле подушки мицунаги ночные рыдания немедленно прекратились. Эта история быстро разошлась, и вскоре люди поверили, что в Додзигири вселился дух лисы, общеизвестное тогда явление, которое называли кицунацуки Повзрослев, Митсунага стал владельцем Феода Такада в провинции Тига. Но из-за причастности к внутрифеодальному мятежу между 1679 и 1681, известному как «Беспорядки Ветига», был изгнан в первый год Тенна 1681 в Мацуяму на острове Сикоку. Спустя семь лет его помиловали и разрешили вернуться в резиденцию Мацудайра Веда. Во время его изгнания никто не заботился о драгоценных мечах семьи поэтому Додзигири тронула так называемая комасаби, буквально конжутная ржавчина. Вернувшись в Эда, Митсунага приказал чиновнику, ответственному за мечи, отнести Додзигири к семье Хоньями для новой полировки. Когда рано утром тот отправился к мастерской Хоньями в Хирокадзи, из за Эдосского района Уэна, то между Канда и Янака увидел необычайное количество лисиц. Духи этой местности немедленно почувствовали связь Додзигири, и лисы пришли, чтобы лично гарантировать его безопасность. И явно не случайно вскоре после этого загорелся соседний с Хуньями дом. Снова появилась лиса, на этот раз белая, которая каталась по крыше дома Хуньями, корчась от боли. Увидев это, кто-то из семьи понял, что Додзигири нет среди спасенных мечей, и он остался в полировочной мастерской – Так, благодаря этому знаку, слуга смог спасти знаменитый клинок, а белая лиса исчезла. После прощения мицунагу обманывают с относительно низким доходом в 30 тысяч коку. По сравнению с родственниками, правящей семьей Токугава, в десятый год Гэнроку, 1697-й, его приемный сын на Бутоме наследовал должность главы семьи и стал шестым лордом Даймё по месте Цуяма в провинции Мимасака с доходом в десять тысяч коку таким образом он основал ветвь цуяма в семье мацудаира Но Бутоми проверил Додзигири зигири испытателя мечей макидатьюдаю и в результате проверки клинок разрубил шесть сложенных друг на друга тел осужденных преступников и даже ударился о землю под ними конечно здесь явное преувеличение даже самый лучший меч не способен разрубить шесть человеческих тел Этот зафиксированный в источнике результат должен был просто указать на исключительность Додзигири и семьи Цуяма Мацудаира. Во время великого пожара годов Маэраки, который бушевал в Эдо в 1657 году, резиденция Цуяма сгорела дотла, и есть предположение, что Додзигири Ясуцуна тоже пострадал во время этого пожара. Если бы это было так, повторно закалённый более чем 40 лет назад клинок не смог бы так хорошо пройти испытание на рубку более того такой безмерно драгоценный меч сокровища первым спасли бы из пламени во всяком случае на клинке незаметно повторной закалки во времена годов дюкио семья хуньами сравнивала Додзигири с другим знаменитым мечом так называемым исидомасамуне где первый был оценен как более качественный Будь там повторная закалка или повреждение от огня, семья Хуньями, которая с незапамятных времен были оценщиками и полировщиками мечей, обнаружила бы это. Позже, в четвертый год Кюхо, 1719, Сёгун Токугава Йосимуне, повелел Хуньями Котю составить список самых известных мечей страны – Майбуцу. Новая работа под названием Кюхо Майбуцу конечно, упоминает в перечне и Додзигири Ясуцуны, а дальше включает его в число пяти великих мечей Тенкагвокен. 23 января 1933 года Додзигири, бывший тогда во владении виконта Мацудайра Ясухару, назначается национальным сокровищем. После Второй мировой войны, а точнее весной 1946 года, меч был продан семьей мацудаира и ушел за 80 тысяч йен к торговцу мечами Исигуру Куро, который распоряжался большим бизнесом наравне с накадима Кьюэйти, коллекционером и президентом компании «Самолеты Накадзимы». Однако сделка была отменена, поскольку с окончанием войны основа существования авиастроительного производства сошла на нет, и в итоге меч за 100 тысяч йен приобрел коллекционер мечей Тамари Саноско. От Тамари клинок перешел во владение Маруя Маканзи, который в 1951 году заложил его в Атанабе за 500 тысяч йен. Маруяма не смог выкупить заклад, в внезапно умер, и началось долгое судебное разбирательство. В 1963 году Верховный суд принял компромиссное решение, Додзигири официально приобрело агентство по делам культуры. Сегодня меч хранится в Токийском национальном музее, У него великолепная Тати Косырая эпохи мамаяма А кроме того, аналогично украшенный полированный ящик для хранения. Подставка восходит к тому времени, когда меч принадлежал Таданау, или была изготовлена немного позже, когда клинок перешел во владение мицунаги.